Профессия журналиста. Само слово «журналистика» происходит от французского слова «жур» — «день». Отсюда слово «журнал». А вот слово «газета» — итальянского происхождения. Родом оно из Венеции. «Газета» — была мелкая венецианская монета. Одну «газету» платили, чтобы получить последние новости. В то время, в 1563 году, шла война с турками. В середине XVII века газеты выходили уже по всей Европе. Новости торговли, промышленности, банковского дела пересекали границу государств, преодолевая языковую и религиозную разобщенность. Так возникла периодическая печать. издание выходящие через определенные промежутки времени. В этом ее главное отличие от книжной литературы. В 18 веке в Англии появилась не только деловая, но и политическая журналистика. Центром ее стали знаменитые кофейни на Флит-стрит в Лондоне. Здесь мужчины в париках и камзолах пили новомодный напиток кофе и курили трубки с душистым табаком из американской колонии Виргиния. Литераторы спорили на политические темы. Среди них были знаменитые писатели Даниэль Дефо и Джонатан Свифт. Тут же капитаны, заходивших в темзу кораблей, заключались сделки с торговцами, поставлявшими товары в колонии. Хозяева кофеин сами издавали газеты и журналы. Именно здесь появилась первая реклама. Сохранилось объявление о китайских сушеных листьях, из которых англичане делали горячий напиток. Так вместе с журналистикой начинал свою карьеру знаменитый английский чай. В Европе газеты возникали для небольшого круга любителей литературы и дельцов. С самого начала они жестоко контролировались правительством. Теперь этот контроль над прессой мы называем цензурой. Без разрешения правительства нельзя было обзавестись печатным станком. Это считалось настолько же опасным, как иметь огнестрельное оружие. В Америке в конце XVIII века газеты стали любимым чтением американцев. На просторах американского Запада при очень редком населении контроль над печатью почти отсутствовал. Предприимчивые люди – задумавшие основать новый город, обзаводились печатным станком и начинали зазывать людей в новое место, создавая тем самым население своих будущих читателей. Это были золотоискатели, скотоводы, лесорубы. Они печатали в газетах объявления о заявках на свободные земли, о ценах на скот, о зубодерах и гадалках, о бродячем цирке похоронные объявления и поучения нового проповедника, а также рецепты пирогов и сообщения о прибытии парижской модистки, неизвестно каким ветром, занесенной в прерии. Эти газеты быстро возникали и быстро исчезали, и никакой цензуры. В 1900 году в Соединенных Штатах было уже более 2000 газет. Уже в XIX веке в Европе появились первые профессиональные охотники за новостями, репортеры. Возникали специальные агентства, платившие репортерам за новости. Первое международное телеграфное агентство основал француз Шарль Гавас. Он не только публиковал их в своей газете, но переводил на иностранные языки и продавал в другие страны. Новости стали дорого стоить. Уже в 1860-е годы на Гражданской войне в Северной Америке события освещали 150 высокооплачиваемых корреспондентов. В конце 1840-х шесть американских газет объединились вместе и стали делить затраты на информацию. Так возникло знаменитое агентство Associated Press, существующее и сейчас. Два крупных газетчика того времени, Джозеф Пуллицер и Уильям Херст оказали особенно сильное влияние на американскую прессу. Именем Пуллицера названа сейчас самая престижная журналистская премия, а вот газетный магнат Херст положил начало так называемой «желтой прессе», завоевывающей читателя сообщениями о скандалах, сенсациях, сплетнях и небылицах. Никто уже не помнит, как возникло это название, но оно крепко прилипло ко всем газетам-сплетницам с недобросовестной репутацией. Тиражи прессы особенно возросли, когда появились фотографии. В XX веке репортеры-фотографы стали самыми дорогими поставщиками информации. Когда появилась сложная аппаратура, позволяющая снимать незаметно, делать крупные планы издали, Образовалась целая армия хищных охотников за фотографиями знаменитостей, особенно кинозвезд и политических деятелей. Таких фоторепортеров называют папарацци. Это слово ввел знаменитый итальянский кинорежиссер Федерико Феллини, назвав так беззастенчивого и пронырливого фоторепортера, подсматривавшего частную жизнь аристократов. Феллини говорил, что в его родном городе папарацци называли «назойливых комаров». Изобретение радио сыграло огромную роль в распространении по миру информации. Главное, оно стало доступна гораздо большему количеству людей, в том числе и неграмотным. Радио не заменяет газет, но оно имеет огромное преимущество. Его можно слушать, занимаясь другими делами — уборкой дома, едой, во время поездки в машине. Радиоинформация часто бывает более убедительней, чем газетная. Есть знаменитый эпизод из истории радио, который вошел во все учебники. 30 октября 1938 года, в канун праздника Хэллоуин, в городке Гровер-Миллс, штат Нью-Джерси, началась паника. По радио, прервав музыкальную передачу, сообщили, что на Марсе произошло несколько странных взрывов. На это никто не обратил внимания. Через некоторое время объявили, что на Гровер-Миллс Упал метеорит, и несколько ученых-астрономов из Принстонского университета выехали на него посмотреть. Еще через некоторое время последовал репортаж корреспондента, который взволнованно говорил о том, что метеорит оказался капсулой космического корабля, из которого стали вылезать странные существа с аппаратами, излучающими разрушительный свет и удушливый газ. Слушатели стали звонить на студию, откуда им отвечали, что передают... Только репортажи. Через несколько минут голос корреспондента сообщил, что марсиане двигаются на Нью-Йорк, сжигая по дороге мосты, отравляя воздух. Жители Гровер-Миллс запихнули детей в машины и рванули в сторону противоположную Нью-Йорку. Следующий репортаж сообщил о том, что марсиане входят в Нью-Йорк. Голос умирающего от газа корреспондента повторял «Есть здесь кто-нибудь! Есть здесь кто-нибудь!» В конце передачи, длившейся 60 минут, знаменитый актер Орсон Уэллс сообщил, что это была инсценировка фантастического романа Герберта Уэллса «Война миров», а роль корреспондента играл он сам, и беспокоиться не о чем, так как по сюжету книги марсиане погибли от земных бактерий и микробов. Но было уже поздно, паника в Гровер Миллс не прекращалась. Туда двинулись машины с полицией, ученые-астрономы тем временем куда-то исчезли, те, кто не смог убежать из города, забились в церкви, молясь об избавлении. Орсон Уэллс заявил, что это была всего лишь хэллоуинская шутка. Тем не менее, ему, как автору передачи, вчинили судебный иск. Оправдали его только потому, что перед началом передачи он объявил, что будет разыгран спектакль по роману Герберта Уэллса. Передачу слушали 6 миллионов граждан, и треть из них поверила в марсиан. Весь следующий месяц газеты обсуждали силу воздействия радиоинформации на массовую психологию и ответственность журналистов за последствия недостоверной информации. Это событие показало всему миру, какая сила сосредоточена в руках тех, кто владеет информацией, и какой силой обладает ложная информация когда появилось телевидение, стали делать репортажи прямо с места событий. Во время войны во Вьетнаме сайгонская группа американских журналистов своими репортажами ускорила окончание войны, потому что их репортажи очень поддержали антивоенные движения в Соединенных Штатах. Для работы журналиста очень важно, чтобы в стране была свобода слова. Там, где есть цензура, журналист не всегда может говорить правду о происходящих событиях. Поэтому правдивость информации очень высоко ценится и в газетах, и на телевидении. Но иногда трудности, а то и конфликты, возникают из-за взаимного непонимания. Недавно, в 2006 году, в одной копенгагенской газете была опубликована карикатура на пророка Мухаммеда. Из-за нее разразился большой международный скандал. Некоторые мусульмане почувствовали себя оскорбленными. Автор карикатуры оправдывался, он не хотел оскорблять религиозных чувств мусульман. Это сложная проблема — сохранять свободу слова и одновременно избегать подобных неприятностей. Выход один — больше интересоваться культурой других народов, знать их традиции, историю, особенности поведения — Такова жизнь в современном мире, где сейчас соседствуют люди разных культур, и конфликты возникают от взаимного непонимания и просто незнания того, что может оскорбить другого. Когда журналистика только зарождалась, достаточно было быть грамотным и уметь связно излагать свои мысли. В наше время от хорошего журналиста требуется большее. Хорошее образование, честность, неподкупность. Не случайно профессия журналиста стала одной из самых опасных. Они погибают, исполняя свои журналистские обязанности в самых опасных местах мира, там, где идут боевые действия, где расследуются преступления, где происходит беззаконие и попирается справедливости права человека, рассказывать правду профессия журналиста.